Глава 12. Виолетта Много раз за бой с демонами я думала, что все, конец. Несколько раз мое здоровье падало до 30%. И я буквально чувствовала поступ смерти за своей спиной. Будь на моем месте кто-нибудь другой, у кого не было вещей эпического и героического классов,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 С каждой секундой уклоняться становилось все труднее. В той битве ее уцелело одним только чудом, которое создали для меня пришедшие на помощь Лей и Леха. Но еще, разумеется, Эльнара, которая невероятно точно подмечала критические моменты и спасала меня своим хилом, когда моего было уже недостаточно. Сказать по правде, Эльфийка казалась главным открытием этой бойни. Не будь ее с нами, сомневаясь, что кому-нибудь вообще удалось бы остаться в живых. С тяжелым сердцем,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 События стали развиваться с такой бешеной скоростью, что у меня даже пары лишних секунд, чтобы выпустить Финика на свободу, и то не осталось. В итоге всю битву он провел в моем рюкзаке. Хотя на самом деле я просто забыл о нем и даже не пытался освободить, тем самым существенно пополнив наши ряды. Сейчас же собственная глупость просто до жути меня бесила. Возможно, помогай нам, Финик, и Дорис осталась бы в живых. Хотя с другой стороны, возможно, и обратная.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 Спустя мгновение подошли и они-то с рыцарем, которого, как выяснилось, звали Гарри. Вслед за ними Илоэль с Синаром, до этого сидевший отдельно от всех и что-то оживленно между собой обсуждавшие. Не знаю почему, но в этот раз я взглянул на Дарконов слегка по-другому. Ни для кого не новость, что их заслуга в сегодняшней битве ничем не уступала Эльнариной. Вот только я не совсем понимала, как именно так вышло. Синару достаточно было использовать ядовитое пламя всего раз, и демоны тотчас умирали.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 Может, у тебя доспехи и оружие, так же, как и у Ли, сделаны из бескара, а его плазменные мечи разрезать не могут. «Опять эти твои теории!» – тяжело вздохнул Андрей. «В любом случае, пока не сможем активировать их оружие и утверждать что-либо нельзя». «Это, конечно, все хорошо, и я уверена, Эльнара оценила желание Леши добавить к вселенной ЗВ первого фаната Эльфа. Однако давайте все же решать, что нам делать. Кук погиб, и мы остались без командира», – стояла в разговор Ли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 Однако вставать, чтобы исправить этот нюанс, мне что-то совсем не хотелось. От кого мне здесь прятаться? Андрея? Ну да, он и так уже все давно видел. Размышляя о всяком, я перебирал в руках подвеску, что досталось мне от эльфейки. Ее я в последнее время совсем не снимала, в том числе и когда ложилась спать. Феник же тем временем влез на бортик панной и стал лапкой проверять воду на ощупь.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 и помогло в этом вчерашнее достижение убийцы демонов 28 уровня, а также полученные в последней битве за Аден плюс один уровень к эльфам, гномам и два коркам. В основном, конечно, высокий уровень демонов, заслуга Синара и его ядовитого пламени, но да суть не в этом. Главное, что я еще не потратила все полученные за достижение очки, поэтому, недолго думая, я закинула сотню в характеристику, что работало так же, как и умение Андрея. Называлась она «Сопротивление магии разума»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 50 уровень плюс 5. Уклонение 12 уровень плюс 6. Владение луком. 100 уровень максимальный. Меткость третий уровень плюс 3. Маскировка 7 уровень плюс 7. Наблюдение Шестой уровень. Владение средними доспехами. Сотый уровень. Максимальный. Ментальная защита сотый уровень плюс 10. Максимальный. Тихий шаг. Третий уровень. Владение стекло 49 уровень. Распознавание Пятый уровень. Сопротивление магии разума. Сотый уровень. Максимальный. Свободных очков 13. Умение игрока. Стрела гниения. Четвертый уровень. Стрела мысли. Четвертый уровень. тайфун бедствия Четвертый уровень. Раскат грома. Четвертый уровень. Мгновенное исцеление. Четвертый уровень. Метка дракона. Четвертый уровень. Взрывная стрела. Четвертый уровень. Стрела холода. Четвертый уровень. Стрела невидимости. Четвертый уровень. Стрела вихря – Пятый уровень. Взор истины. Десятый уровень. Взор следопыта. Десятый уровень. Зорхи глаз. Десятый уровень. Внутренний дисбаланс. Десятый уровень. Свободных очков. Один. Умение фамилиара. Небесное благословение. Четвертого уровня. Семивильный шаг. Первого уровня. Остановка времени. Первого уровня. Свободных очков. Три. Умение от предметов. Иллюзии. Тридцатый уровень. Невидимость. Сотый уровень. Достижение игрока. Убийца Драконов 6 уровня Убийца Орков 15 уровня Убийца Эльфов 6 уровня Убийца Гномов 7 уровня Убийца оборотней 11 уровня Убийца Вампиров 7 уровня Убийца Демонов 28 уровня Эффекты Шанс нанести критический урон 100% Урон в дальнем бою увеличен на 3% Сопротивление урону увеличено на 3% Урон в ближнем бою увеличен на 1%